«Рад вас видеть», — улыбнулся он и пригладил волосы. «Долетели хорошо?» Ответила, что «хорошо», и, как всегда, попросила Жака перейти к делу. Он разминал тонкие пальцы, внимательно всматривался в мое лицо и явно не спешил. «Ну что вы на меня так смотрите, словно впервые видите?» Не выдержала я и заглянула в прохладные серые глаза. Я вот что подумал, мягко растягивая слова, начал Жак. «Почему бы вам не поступить ко мне на постоянную службу?» «Ну что вы носитесь по этим дурацким туристическим агентствам? Работа там сезонная, денег платит мало, лето коту под хвост. Работая на меня, вы, наконец, сможете жить красиво. Тем более, что мы с вами уже притерлись друг к другу». Я уставилась в пространство и тяжело вздохнула. «Что вы молчите? Или опять будете ломаться, как девочка? Ведь каждый раз, когда я вам звоню, вы приезжаете. Так давайте расставим точки над «и». «Мне надо подумать», — пробубнила я. «Нечего тут думать, тихо, но твердо, — сказал Жак. — Я вас не замуж зову. — Да, да, нет, нет. Хотите всю жизнь жить от зарплаты до зарплаты — ваше дело. Просто мне надо знать, могу ли я на вас полагаться в дальнейшем. Все просто». Я медленно на чашу весов перевешивала в сторону предложения Жака. Как ни крутен, был прав. С работой мне давно не везло, а жить красиво и с размахом хотелось до колик в животе но меня пугал криминальный оттенок, предложенный Жаком работы. Оказаться за решеткой не хотелось. Думаете «Ну, о том, чтобы у вас все было, и за это вам ничего не было?» В очередной раз прочитал мои мысли Жак. «Такое, моя дорогая, бывает только в сказке. Но если вы подойдете к делу с умом и осторожностью, у вас будет богатое и светлое будущее». «Хорошо», — кивнула я, и согласна. Давайте одели». Вот и славно улыбнулся Жак, поправляя манжет пиджака. А дело на этот раз интересное. Нашего клиента зовут Либерман, Яков Либерман. Яков Давыдович Либерман родился в семье небогатой и многодетной, и потому никогда не имел хорошей пары брюк и модных ботинок. Школьные годы Яши не оставили в его памяти светлых воспоминаний. Он стеснялся своей одежды и жутко завидовал ребятам из семей побогаче. С раннего детства Яша мечтал о больших деньгах, Хотел иметь свое дело, неважно какое, и кушать в дорогих ресторанах. Сразу после окончания школы Яша покинул родную Одессу уехал в Москву искать счастье и денег. В Москве Яша, благодаря гениальным шпаргалкам, и исковинному зрению поступил в университет. Правда, ни особой одаренности, ни тяги к знаниям не проявил. Деньги быстро кончились. Яше пришлось подрабатывать, разгружать вагоны, мыть посуду, подметать улицы. Вечерами Яша рассматривал мозоли на нежных руках и плакал от досады. А жить красиво так хотелось. И хотелось именно в Москве. Потом на новогодней вечеринке Яша познакомился с Зинулей. Когда Яша увидел Зинулю, он понял, что более отвратительной женщины не видел никогда в жизни. Зинуля была среднего роста и формами походила на офишную тумбу. Ножки в лайкровых колготочках странным образом напоминали две палки колбасы «Молочная» ручки, перетянутые рукавами кружевной кофты, смахивали на сардельки. В коротких сосисочнообразных пальчиках Зинуля держала фужер шампанским, и казалось, что хрупкий бокал не выдержит, такого напора и просто треснет. Головка Зинуля была непропорционально маленькой и сидела на шее так, словно ее ввинтили в тумбообразное тело. Сальные кудри были зачесаны на бок и украшены огромной красной розой. Такими же красными огромными были ее губы, занимавшие пол лица. Маленькие серые глазки прятались в впадинах, заплывших прыщавых щек, бойко смотрели по сторонам и смеялись. Когда их представили друг другу, Зинуля кокетливо повела плечиком и шаркнула ножкой. Яша от ужаса дернул щекой. А потом Яше сказали, кем был папа Зинули, и его отношение к девушке моментально изменилось. Уже в апреле в паспорте у Яши стоял штамп о брак в сочетании с гражданкой Зинаидой Григорьевной Дудко. Другой возможности жить красивой в Москве Яша не видел. Папа Зинули, человек очень богатый, очень умный, прекрасно понимал, что к чему. Но против не был. Зинули надо было выдавать замуж, а выбирать не приходилось. Правда, за день до свадьбы будущий тесть прижал молодого Яшу к стенке и, глядя ему прямо в невинные карие глаза, внушительно сказал — «Если ты еврейская морда, обидишь мою девочку, я тебе сделаю вторичное обрезание. Без наркоза и собственноручно». Будущие родственники поняли друг друга и больше к разговору не возвращались. После женитьбы на Зинуле Дудко жизнь Яши моментально изменилась. Мечты детства и юности воплотились в жизнь. Теперь Яша жил в приличной квартире в хорошем районе Москвы, ездил на приличной машине, кушал в хороших ресторанах, носил модные костюмы.